12, в которой фрейлина инженю преображает принцев до полной неузнаваемости, а король стремглав с облегчением избавляется от Василиска. Известие о том, что придется ехать в желанный плезир под чужими именами, принцев возмутило. «Батюшка, миленький, так ведь мы же тогда обманщиками будем, это нехорошо, не по совести», сказал Тихон. Чтобы я, королевич, купчишкиным сыном прикинулся? Позор такой на все годы учения принял!» Сказал Терентий. Молчать, сказал Стремглав. Или так, или вообще никуда не поедете. Королевичи они. Шорниковы внуки, вот вы кто. Жаль, конечно, что не зимой вас путь отправляю. Поехали бы с рыбным обозом и вся недолга. Вот ваши грамоты, все составлено честь по чести. Имена свои забудьте, как только со двора сойдете. Ты, Тихон, станешь 20 Леоном, а ты, Терентий, Парфением. Дети крупного лесоторговца Тоская, покойного. — добавил он, подумав. — Так вернее будет. А официально объявим, что поехали, мол, пасконские принцы избавлять свою дурь у мудрецов Буддистана. — Государь, — вмешался ирония, — я вот о чем подумал. Парнишки ведь сильно похожи на тебя. Одни брови чего стоят. Их же могут запросто узнать. Хотя бы по клеветническим лубочным картинкам. А уж наши посольские точно узнают. И стоит какой-нибудь судомойке проболтаться... И в самом деле... — сказал Стримглав. — Как-то я об этом не подумал. Вот не задача Ну, брови-то можно и побрить, носы поломать. Королевичи разом заревели. — А еще и горбы им набить, — усмехнулся Ирони. И кудри покрасить. Дураки — Дураки-ви-дураки! Хрен бы с вами со всеми! Из-за порьеры выскользнула бабка Фрейлина инженю Она по своему обыкновению подслушивала. — Вы и в самом деле детей отправляете на погибель? «Вы прослушайте, что я вам скажу». С бабкой Чумазеи произошли большие перемены. Теперь никто бы не дал ей законных восьмидесятков. Пообщавшись с посольскими женами, с бонжурскими торговцами, сама посетив плезир с визитом доброй воли, она много чего полезного для женщины узнала. Платила лекарям-омладителям, не торгуясь. Велела, чтобы силикону не жалели. Маски применяла из меда, смолы, толченых майских жуков и жеваной коры черного дерева. Одних париков у нее было две сотни. Подслеповатый посол Дон Мужчино даже пытался за ней приударить. Словом, ты стрем глав, как завтраму сам сыновей не узнаешь», закончила престарелая красотка свою речь. На завтра день выдался суматошный. Изучив очередную газету, король трижды порывался объявить ниверландом войду. Пущенный его рукой табурет, просвистел в двух пальцах от дипломатически неприкосновенной головы господина Стоула Ван Стула. Я вам покажу селедки обезглавленные. Вы у меня узнаете, как с сарацинами договариваться. Вы у меня усвоите, как мимо таможен ходить. Вы у меня поймете, как пасконских девок вывозить. Вы у меня поймете, как пасконских девок вывозить. Умереть государи мог только ирония. Так ведь их тоже понять можно, меланхолично заявил он. У них-то баба дюж страшная, недаром в международном трибунале заседают. Вот поэтому любая наша пастушка, даже и дурочка, пригляднее ниверландской великой герцогини Малвазии. — С сарацинами нынче вообще только ленивый, то есть ты, — не договорился. А уж за таможни единственный с наших людей спрос. Совсем обнаглели. «Аудиенция — Аудиенция окончена! — рявкнул король. — Шута, благодари, куль бурлянский, что живым уходишь! После этого залпом заглотил ковш савиньона и бесил повалился на трон, закрыв глаза. Когда же король их открыл? — Что ирония, молодая сментя тебе пришла? — спросил он. — Ну-ка, ребята, размыкайте мое горе. Для начала колесом пройдитесь. — Батюшка, да это же мы! — раздался голос Тихона. — Вы! Перед мужицким королем стояла парочка существ которых он ни при каких обстоятельствах не смог бы принять за своих детей. Один пришелец был тощий и долговязый. Немытые волосы его жидкими сосульками свисали ниже плеч. Под синей курточкой-обдергайкой надета была обтягивающая хилую грудь рубаха без ворота. Прямо на рубахе был не то вышит, не то нарисован портрет мужественного лохматого и бородатого красавца в берете. Взгляд у красавца был очень пламенный. Синие же штаны существа, узкие в бедрах, Все заплатаны, книзу расширялись настолько, что подметали горбатый паркет. На ногах были деревянные банджурские башмаки без задников. Лицо пришельца не столько украшало, сколько портила жидкая бороденка. Сверху ненадежно подкрепленная траканними усишками. Глаз видно не было за круглыми синими стеклами. На щеке произрастала нарисованная трогательная ромашка. Другой незнакомец был крепок и коренаст. Торст его тесно обтягивал жилеты с черной кожи, украшенный множеством блестящих заклепок. Черно-кожаные портки он заправил в высокие башмаки на толстенной подошве. Обнаженные руки покрывала искусная татуировка. Змеи, драконы, черепа и просто узоры. Татуировка залезала даже на лицо. Левая щека угрожала супостату скрещенными молниями, а правая пугала врагов геральдическим хреном пасконским. В уши, ноздри и даже нижнюю губу вставлены были маленькие блескучие серьги. Посреди наголо обритой головы торчком стоял волосиной гребень, причем волосы были окрашены в ярко-малиновый цвет. Нетрудно догадаться, даже всего с трех раз, кто из двоих был Тихоном, а кто Терентием. Стримглав, успокоенный было с авиньоном, в раз протрезвел. «Ты что с ними, старая ведьма, сделала?» Да я разве допущу, чтоб такие пугалы нашу державу позорили? Остынь. Нынче в плезире вся молодежь так ходит, особенно учащиеся. Пусть эти банджурцы знают, что пасконечи от века не отстают и всегда в хурсе бывают. Я ночь не спала, а морчики тоже очей не замкнули. Думаешь, легко было тишеньки кудры выпрамить? Просто было тирошеньку острыть да покрасить? Он же ведь сопротивлялся. В особый станок пришлось запихивать. А вот наколки на нём не глубокие, временные, сами сойдут. Я для так нашла лучшего кутюрие. До первого кофера, до знатного визажиста, да еще и дипломированного тату-мастера. И я же у тебя еще и старая ведьма выхожу. Неожиданно вернулась к обычному голосу Чумазея. Ну прости, прости, бабушка, хрен с тобой. «Раз уж ты так говоришь, будь по-твоему. мне это за банжурской модой следить некогда было. Только ведь одежда с прической человека не делают. Они ведь и вести себя должны, соответственно». Фрейлина инженю сделала близнецам знак рукой. И Тихон сладким голосом заблеял песню про любовь и мир во всем мире. А Терентий, выставив на каждой руке указательный палец и мизинец козой, начал хриплым голосом ругаться не только в медвежье ухо, но и в клон, в ген, в зафаканный истаблишмент. «Виндзиш прим, чьи как я», — с любовью сказала бабка. иван в юности тоже такой был». «Подтверждаю», — сказал Горбун. «Да ты, матушка моя, волшебница. У них ведь даже фигуры разные получились». Но бабка Инженю комплимент не приняла. «Была б я твоя матушка, давно б с горя удавилась». «Батюшка», — проникновенно сказал Тихон, «можно нам с собой Василька взять? Он без нас заскучает». «Можно», — сказал король. Более того, когда этот гаденуш покинет пасконские пределы, я хоть спать буду без кошмаров. И вдруг пригорюнился. Значит, завтра с утра. В дорогу.